Глава 18. Рома. Это как удар с ноги в грудь. Совершенно сбивает с толку. Полиной Далматов, а потом колкие слова от Какого чёрта она раскрыла свой поганый рот? Почему эта заноза не может промолчать в нужный момент? Если бы за стервозность платили, златинда бы купалась в бассейне из чёртова золота. Она ушла, громко хлопнув дверью, Гордая и совершенно невыносимая. Клянусь, я мечтал ее придушить. Но вместо этого... Вместо этого я потерял контроль. Ярость нашла другой выход. Более, скажем так, приятный. Интересно, эта блондинистая стерва мне бы позволила? А может, этого и добивалась? Хочет, чтобы я растекся лужицей у ее ног, как этот слезняк Дроздов? Ладно, может, он и не слезняк. Из-за меня говорит не что иное, как задетое самолюбие, но... Эй, какого хрена она ему сладко улыбалась и хлопала ресницами? Для справки, на меня златинда смотрит, как на дерьмо, в которое она вступила и не отмывается. Бесит. Бесит настолько, что зубы сводит. Клянусь своими причиндалами, эта девчонка посланница сатаны. Почему, черт возьми, мы с ней постоянно пересекаемся? Злой рок? Насмешка судьбы? Потому что мне, мать вашу, вообще не смешно. И как быстро она меня раскусила. Просто моментально сообразила, что я влюблен в Полину. На мою пету, Адуванова чертовски умна. В отличие от той же Юлии, у которой мозг размером с горошину. Вообще-то я не всегда веду себя как козел с девушками. Но согласитесь, никто не любит липучек. А Юлия именно такая. Можно сказать, что эта драка в бочке меня спасла от ее поползновений. Ага, бедный и несчастный я. Девушка меня хочет, а я не знаю, как от нее отделаться. Если по чесноку, я двумя руками за, и не только руками. Одноразовый перепихон. Но если к нему в комплекте не прилагается сцена из паршивой мелодрамы со слезами и обвинениями, упаси Господь. Я снова выглядываю в окно. Но смотрю уже не на парочку, а на выбегающую из подъезда златинду. Она садится в машину и уезжает с катертью дорожка. Перевожу мрачный взгляд на парочку. Они до тошноты влюбленные. Держатся за руки и о чем-то болтают. Это должен быть я. Хочется крикнуть и врезать кулаком по стеклу. Однако я уже привык к тому, что девушка, по которой я сохну, не моя. Полина — полная противоположность латинды Низкая, с округлыми формами, легкая в общении, нежная и ранимая, но при этом с остальным стержнем внутри. Златинда от слова «зло». Упрямая и дерзкая язва. Совершенно не мой типаж. И совершенно не важно, что в тот момент, когда я к ней прикоснулся, меня прошибло током, а от вида ее приоткрытых куб забурлила кровь. Это гормоны. Люев, собери всех наших балбесов и приведи в порядок к вечеру пятницы. У нас благотворительный вечер со спонсорами. Чеканит тренер после изнурительной тренировки. Дерьмо. Парни уже ушли переодеваться, а меня задержал Евгений Геннадьевич, чтобы сообщить эту потрясающую новость. Мое без того поганое настроение опускается до отметки хреновое. Чтоб меня. Во-первых, Попробуйте упаковать двадцать спортсменов в классические костюмы, что уже задачка со звездочкой. Во-вторых, заставьте их вести себя прилично. И под прилично я имею в виду не ржать, как кони, не тискать девчонок в укромном уголке и не нажираться бесплатной выпивкой до поросячьего виска. И я прошу тебя, проследи за тем, чтобы никто не облажался. С тебя, как с капитана команды, речь. «Дважды дерьмо». Я понял. Киваю головой, понимая, что выбора особого у меня нет. Благотворительные вечера – это светская жизнь хоккеиста, когда он играет в профессиональной команде. Это возможность новых знакомств. Часто на них приходят менеджеры других команд, чтобы втихаря перекупить игроков. Или же большие шишки. Постарайся, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Будет Далматов, сам понимаешь. «Трижды дерьмо. Далматов-старший. У нас главный меценат в городе. Поэтому парину чуть ли не кланяются в ноги, как и его тупицы сыночку Логическая цепочка быстро собирается в голове. Если будет Далматов-старший, значит и младший, а с ним Полина. Лучше не придумать. Снова я буду стоять и глазеть на них, как побитый жизнью щенок. Вообще-то с весны меня немного отпустила. По крайней мере, теперь при виде Полины мне не хочется вырвать свое чертово сердце. И все же. Это полный отстой. Они там будут вдвоем, а я как полный неудачник в одиночестве. Хорошо, тренер. Евгений Геннадьевич меня отпускает, и я плетусь в раздевалку. Все парни еще на месте, когда я захожу в душное помещение. Двое кретинов заняты тем, что бьют друг друга полотенцами еще двое исполняют какие то пошлые танцы неандертальцев покручивая бедрами кузнецов тычет в лицо семенову фотку какой то тёлки со словами я бы вдул а я просто хочу удариться башкой об стену и этих аборигенов мне нужно привести в порядок серьезно помоги мне господь парни громко рявку и прерывая общий коман есть новость ты лишился девственности Ржет мой лучший друг-идиот, то есть Кузнецов. Я на него злобно зыркую, и он делает вид, что закрывает рот ключом и выкидывает его. Дай бог, чтобы до конца благотворительного вечера не нашел. В пятницу благотворительный вечер. Все должны быть, если не хотите подставить Геннадьевича. Раздаются мучительные стоны. Точно им прищемили их Фаберже. И недовольные возгласы. Хотите поспорить с тренером? «Есть тут такие смертники?» Заламываю бровь, и шум быстро стихает. «Вести себя прилично. Никакой выпивки, девочек и тупых шуток. Это важное мероприятие. Поэтому приведите себя в порядок и не облажайтесь». «Будет сделано, Кэп». Отдает мне честь Дрост, весело ухмыляясь. «Да, благотворительный вечер будет тем еще испытанием. Как, скажите мне на милость» уследить за полудурками, не вышедшими из пубертата. Все детали скину в группу, как Геннадьевич пришлет. На этом решаю, что мой долг как капитана выполнен и поворачиваюсь к шкафчику, чтобы снять шлем и экипировку. Как вдруг замечаю странную деталь в стороне. Резко поворачиваю голову, впиваясь взглядом в знакомый смарт. Тот, который буквально позавчера был у меня в кармане. «Постойте-ка». Какого, спрашивается, чёрта тут происходит? Я не устраиваю разбор полетов прямо сейчас. Затаиваюсь и наблюдаю. За плавными движениями. За тем, что наш вратарь так и не потрудился снять шлем и копается с увлечённым видом в телефоне. Коварная усмешка окрашивает губы. Когда меня озаряет догадка. «Попалась!»